Глава 21. Ослепление. Степан выбрался из снега и недоуменно огляделся. Вокруг бескрайние снежные просторы. Понятно, чьи это происки, но Кощая пока не видно. Нет ничего, кроме снега и яркого-яркого солнца. Он встал и начал отряхиваться. И вдруг чуть двинулись снежинки неподалеку. Потом еще и еще... Степан насторожился и внимательно смотрел на их движение, в глазах, всматриваясь в воздушный поток, который превратил снег в какой-то предмет, плоский, находящийся к Степану боком, а потом вихрь опал, а предмет начал поворачиваться к ошеломленному Степану. Зеркало... В голову полезли всякие странные мысли о видеосвязи с кощеем и вдруг зеркало чуть изменило свое положение, и в глаза Степану ударил такой яркий, яростный и жестокий свет, что он вскрикнул, закрыл руками лицо, оступился, упал, а когда пришел в себя и открыл глаза, то ничего не понял. Его окружал кромешный, непроницаемый мрак. «Где это я?» Он ощупал рукой землю, ну то есть не землю, а снег? «Я что, там же?» «Так что случилось, и почему так темно? Ночь? Так все равно что-то видно даже самой темной ночью!» Степан поднес к лицу руку, но не увидел ничего. «Ну ладно, сейчас фонарик включу!» Он попросил перышко посветить, но ничего не изменилось. Машинально вернул перо в пряжку, и тут до него начало доходить. Стало холодно так, что зубы застучали. «Я что, ослеп?» «Да, бывает, что снег на солнце может ослепить, а там же еще это зеркало было!» Откуда зеркало? Мысли текли какие-то медленные и тягучие. От шока сознание отказывалось воспринимать реальность. И тут Степан услышал презрительный и холодный голос. «Кощей!» Степан сделал попытку встать, и у него это едва получилось. «Ты – бесполезный сгусток воздуха! Я что, велел его ослепить? Я велел ему зеркало показать, чтобы он царевин себе выбрал, а ты – негодный раб!» «Господин!» Прошелестел опешивший вихрь. Он точно знал, что выполнил приказ верно, сделал именно то, что ему велел хозяин. Но Кощей, скривившись и порадовавшись, что мальчишка больше ничего не видит, попросту взмахнул рукой. Вихрь закрутило, и он оказался в огромном ледовом кубе, забился, застонал, пытаясь вырваться из плена. Негодным рабам только и сидеть в ледяном плену. Презрительно заявил Кощей: Мне из-за твоей глупости со сказочницей ссориться, что ли? Паршивая воздушная пакость, такой ты мне больше не нужен. А ты, царевич, прости уж, недопонял мой негодный раб. Я-то хотел с тобой побеседовать о том, не хочешь ли ты полюбоваться на красавиц лукоморских. Помню, что раньше не глянулись они тебе, но мало ли вдруг что-то изменилось Вот решил не скульптуры тебе показать, а их отражение в цвете. А этот дуболом все перепутал, и теперь, боюсь, ничего ты уже не увидишь. Никогда». И даже живая вода тебе не поможет. У меня ее нет, не взыщи. И пока тебя твои найдут, солнце уже зайдет, а на глаза, если солнце обожгло через мой лед, живая вода действует только до первого заката. Да еще дни сейчас совсем короткие, как назло. Он довольно рассмеялся. А, погоди-ка. Все сказанное верно, только если используется одна живая вода. Но ее можно соединить с водой причудского источника, капнуть на глаза, тогда зрение вернется полностью. И будет даже лучше. Будешь зорким, как сокол. Это я в качестве извинения говорю. Передашь сказочнице своей. Я задерживаться не буду, а то они тебя такие сердитые и ищут, прямо уж опасаюсь. Кощей хмыкнул, порадовавшись своей шутки. «Да, и направо не ходи, там пропасть. Э, грянешься, даже причудская вода не поможет зрение вернуть. Уже и зрение будет не нужно». Он тронул по коня и ускакал, не оборачиваясь и никак не отреагировав на горестный вой закованного в лед вихря. Жаруся летела стремительно. Катерина зажала в руках зеркальце так крепко, что, кажется, руки закаменели. Ярик пытался догнать Жарусю, но ему это было не под силу, и он летел с Буром. «Да куда она так быстро? Если там кощей рычал Бурый. «Нет там кощея, Улетел уже!» – почему-то бросил Степана и какой-то огромный кусок льда докладывал Баюн со спины Бурова. Кир, летящий на сивке, с трудом отважился спросить. «Степан не ранен?» «Так не видно, но с ним, похоже, что-то не то. Он сидит у этой ледяной глыбы и только голову поворачивает из стороны в сторону, словно вглядывается во что-то. Так же насмерть замерзнуть можно. Хоть бы подвигался вокруг, побегал, что ли», — недоумевал Баюн. Жаруся долетела, разжала коготки, отпуская Катерину, и сама опустилась к Степану. «Степан!» Катя, только ноги коснулись снега, кинулась к нему, а он смотрел прямо на нее. Нет, сквозь нее. «Степан!» «Катя!» Ему уже столько раз казалось, что его окликает Катькин голос, что он попросту решил, что опять мерещится. Замерз ужасно, время от времени взывал за спиной ветер в ледовой ловушке, но самое жуткое – это то, что он ничего не видел и понять не мог, зашло солнце или еще нет. «Катя! Солнце! Солнце зашло?» «Что?» Катерина затормозила прямо перед Степаном, с ужасом глядя в его лицо сверху вниз. Темнота вокруг опустилась уже давно, но Жаруся ярко осветила все. — Степан, ты что, сам не видишь? — Нет, если солнце зашло, уже не смогу. Солнце зашло? Степан напряженно вслушивался, что она скажет. — Да, — обреченно ответила Катерина и опустилась рядом с ним на колени. — Степ, как же это? Степан закрыл глаза и спрятал лицо в ладонях. «Живая вода!» — Катерина полезла в сумку. «Она могла подействовать только до заката», — глухо ответил он. «После нет. Только если... Только если что?» — затеребила его Катерина, заставила отвести ледяные руки от лица. «Ну?» — он, Кощей, сказал что-то про какое-то причудие. «Вода причудского источника?» — резко спросила Жаруся. Степан невольно открыл глаза, разумеется, ее не увидел, и снова закрыл лицо ладонями. «Степан, ответь!» — Жаруся умела спрашивать так, что ответить было невозможно. «Да, он сказал, что это ветер его не понял, и посадил свой вихрь в лед, а потом сказал, что расскажет в виде извинения, как можно вернуть... зрение». Степан поднял лицо и, пытаясь понять, где Жаруся, закрутил головой. Смотреть на это было невыносимо. Катерина чуть не заревела от жалости, но закрыла ладонью рот и заставила себя сдержаться. «Есть такой источник?» «Есть. Тут он не соврал», — очень мрачно ответила Жаруся. Только вот воды оттуда не достать, сволочь, урод ледяной. Ех! Она в ярости плеснула крыльями, взвилась, словно запущенная вверх ракета, и обрушила вдалеке в замерзшее море гигантскую ледяную глыбу. Степ, что? Он вроде протянул было руку на Катькин голос, а потом поспешно ее убрал. За это время чего только не передумал. И понял, что если он ослеп, и это безвозвратно, то с Катькой он больше не будет. Никогда. Не хватало еще ей на плечи слепого вешать. Инвалида. «Кать, ты того! Не расстраивайся, я справлюсь!» «Нет, не трогай меня!» Он отвел ее руки, коснувшись ледяных щек. «Что-то еще?» Голос у Катьки неожиданно язвительный, очень хмурый. «Какие-то еще инструкции будут?» «Мужественный герой отвергает девушку, дабы не усложнять ее путь своими невзгодами?» «Кать, ты не понимаешь. Ты должна идти своей дорогой. Я тебе теперь только мешать буду. Я... Мне же теперь за руку водить надо!» Растерянно выговорил Степан. «Как-то не так он это себе представлял». И ведь в точку сразу попала. с ходу Не знаю я такую свою дорогу. И никуда не собираюсь без тебя идти. Катерина рассверепела. Нет, не на Степана, конечно. Уже после его превращения в страшное чудовище стало понятно, что он предпочтет смыться, но не вешать на друзей. А тем более на девушку, свои проблемы. Такая вот поперечная натура. Гордость на грани фантастики. С ним-то все понятно. А вот Кощей — мразь. Степ, вставай. Что ты там сидишь? Примерз, что ли? Грозно из-за дикой ярости на Кащея скомандовала Катерина. «Ну?» «Не могу. Тело затекло, и да, замерз очень», изумившись на Катькин тон, неожиданно кротко ответил Степан. «Жаруся!» Катерина тоже умела, когда надо, рявкнуть так, что даже жар птица, крушащая вдалеке ледяное побережье, прибыла незамедлительно. «Можно его согреть и поднять», хмуро уточнила она. «Запросто!» Тем же мрачным тоном ответила птица и легко решила обе задачи. Через пару минут Степан стоял на ногах, с полным ощущением того, что он только что из парилки, еще бы зрением было. «Дурень!» – с выражением констатировала Катька и обняла ошарашенного Степана. «Не дождешься!» И ведь давал он себе 33 честных слова, что если нет возможности зрения вернуть, то и близко не разрешит ей подходить. Так только больнее будет и ей, и ему. Только вся его решительность вдруг растаяла, словно ее и не было. «Не смей даже думать, что я тебя брошу! Понял?» На ухо ему шепнула Катерина. «Кать, я не смогу!» У него было много времени на эти безрадостные, мучащие его мысли, зато не было уже никакой надежды, и эти два фактора практически добили Степана. «Ты же... Тебе же придется с кем-то другим теперь, пусть даже для вида, а я так не вынесу. Да, и потом... Я даже школу уже не закончу. И так, инвалид...» «Ты чего? Еще и головой ударился? Нет?» С каким таким другим для вида? Ты за кого меня принимаешь? Разберемся мы и со школой, и со всем остальным. И вот еще что. Жаруся ведь не сказала, что воды в источнике нет. Она сказала, что ее не достать. Может, кому-то и не достать, а кому-то вовсе даже и наоборот. Короче говоря, я так рада, что ты жив. Я счастлива просто. Она еще крепче обняла Степана. И только хотела сказать еще что-то важное, как раздался глухой вой, гул, и ледяная скала дрогнула и завибрировала. Степан машинально поставил Катерину за себя, осознав свою беспомощность, едва не застонал от отчаяния. «А чего это там мельтешит и воет?» – любознательно уточнила Жаруся. Степан с трудом сумел челюсти разжать и ответить. «Кащеев вихрь!» «Да ладно! И он до сих пор не выбрался?» Жаруся облетела вокруг, покачала точеной головкой. «Неплохо сработано! Ну, нам же лучше!» «Выпустите!» Провыл вихрь, лихорадочно пытаясь найти во льду хоть крошечную щелку. «Да с чего бы это вдруг?» – поинтересовалась Жаруся. «Тебя хозяин твой туда запихнул, пусть он и выпускает». «Нет!» – заметался вихрь. «Именно что да. Катюша, давай-ка вьюношу от себя далеко не отпускай, а то пропасть тут близковата». «Ничего, разберемся», – воспряла Жаруся, ласково глянув на свою девочку и припомнив, что вообще-то много чего из того, что сделать было нельзя в принципе, невозможно совершенно, Она как раз и сделала. До прилета Бурова и остальной компании к ледяной глыбе Катерина заставляла Степана ходить вместе с ней, пока он не осознал, что тело он все-таки чувствует. А пока ходили, она со Степаном разговаривала. Да не просто так, а вытягивая его из отчаяния и ледяной безнадеги. «Кать, я же тебя знаю. Ты не бросишь, не предашь. Только вот я этого не приму. Мне так не надо. Я сам буду знать, что я тебе только обуза отвечал ей Степан. «Хорошо, ладно, давай отбросим всякие мои прекрасные качества подальше», вздохнула Катерина, «и посмотрим с моей стороны, ладно?» «Ты мне нужен, именно ты, какой есть, зрячий, слепой, в страшной шкуре, или красавец-молодец, это все равно ты, и ты меня прогонишь, зная это?» Ей было очень трудно все это выговорить, но она справилась. Степан дорого бы дал, чтобы увидеть ее лицо. «Что ж за проклятие это? Потянулся было к ней, и тут, разумеется, почти им на голову со спины Бурова прыгнул Баюн и оглушительно взвыл от неудачной посадки, почти по уши влетев в сугроб. Грянули рядом тяжеленные копыта Сивки, с его спины спрыгнул Кир и кинулся к побратиму. Опустился Воронко. Бурый уже обнюхивал Степана, присматривался глазам. «Так, все понятно. Ну, живой, ладно, с остальным будем разбираться». Бурый чувствовал, что надо убираться подальше из этого проклятого места. Прямо шерсть потрескивала от неприятного ощущения. Полетели отсюда. «Выпустите!» – взвыл вихрь, забился, застонал в леднике. Ярик облетел вокруг ледяной глыбы, сочувственно посвистывая. И в который раз подумал, что ему просто дивно повезло. Сказочница-то его не запирает. Бурый на ветреный вой даже не оглянулся. Велел Катерине подвести к нему Степана и лететь вместе с ним. Баюн ему и так надоел хуже горькой редьки, а Степан выглядел совсем растерянным, когда Катерина отпустила его руку. Зато верхом на волке, доскатькой за спиной, Степану стало гораздо лучше, особенно если глаза закрыть и представить, что все это просто сон. Они улетели уже далеко, когда от сотрясения, вызванного разрушительным действием ярости жар птицы, чуть сдвинулся снежный пласт у пропасти, потом еще чуть-чуть, а потом кусок льда, куда Кощей заковал свой ветер, полетел в пропасть. И надо же было такому случиться, что ледяной куб не разбился, а попал в толстенный слой снега, скопившийся в пропасти, утонул в нем, надежно скрыв воющий от безнадеги, ярости и тоски вихрь. Степан проснулся уже у себя в кровати, открыл глаза и вспомнил «Нет, нет, нет, нет!» Крепко сжатый кулак грянул в дубовую стену. Раз, другой, третий. «Не громи дуб, он ни при чем! Голос Кира раздался совсем близко. «Кир?» Степан не знал, что по-братиму пришлось сильно постараться, чтобы голос его звучал как обычно. До слез было жалко Степку. Дико видеть его беспомощное движение рукой, поворот головы в надежде понять, откуда голос. «Здесь я. Давай руку!» Кир поймал запястье друга и потянул его, помогая встать. «Заспался ты, брат. У нас военный совет заседает уже часа три». «И что ты тут тогда делаешь?» – мрачно уточнил Степан. «Тебя караулю. Не дергайся и не рычи на меня!» «Если бы я был в таком же положении, разве бы ты мне не помог?» Степан представил Кира на своем месте. «Конечно, помог бы. Вот и я, конечно. К тому же с утра на ощупь искать дорогу в туалет как-то не того. Некомфортно. Опоздать можно, если что». «Иди ты!» – проворчал Степан, подведенный за руку именно к тому самому нужному месту. «И пойду. Только провожу тебя в горницу, как только выйдешь. Там-то сам оправишься?» Нелитературный ответ Степана заставил побратима ухмыльнуться – Раз начал злиться, значит, уже приходит в себя. В горницу Степан прибыл уже умытый и вполне в приличном виде. А там бушевал шторм. «Я тебе русским языком говорю, что никто этого не знает», – вопил Баюн, топая по лавке всеми четырьмя лапами, чтобы посолиднее было. «Ты, может, и не знаешь, и это уже даже не удивляет никого. А птицы мне сказывали», – отвечала опасно разгоряченная Жаруся, голосом, от которого дребезжали окна и пригибались, как под ураганом стулья. Бурый просто гневно рычал, а посреди всего этого бедлама сидела Катерина и копалась в кипе каких-то бумажек. Одна из них выпала и улетела под правое переднее копыто сивки. «Вот, возьми!» Конь принес ей листок в зубах. Катерина машинально взяла, кивнула, чуть было не сунула его в кипу, откуда он и вылетел, потом перевела на него взгляд, автоматически прочла, а потом еще и еще раз, медленно подняла глаза, да так и застыла. боюн Баюн, баюн. Она начала негромко, а от последнего оклика Катерины заткнулся и сам кот, и даже жаруся. Сколько элементов от неведомой зверушки было использовано на царевиче из аленького цветочка? Что? Баюн замер на двух задних лапах, потому что остальными он собрался в очередной раз топнуть. Быстрее, сколько и какие? Ты говорил мне. Шерсти, шкурка ящерицы, да? Катерина выглядела странно. Да, покивала шарашенный кот. «На царевне из окаменелого царства было использовано перо, правильно?» «Да», — подтвердил еще менее что-либо понимающий кот. «Остался один элемент. Кожа лягушки!» Катерина ткнула в бумажку, переданную сивкой. «Зелье с последним элементом было продано тому же покупателю, что и зелье с пером». «Не понимаю. А при чем тут это?» — удивился волк. «Я тоже не понимаю», — откликнулся кир «Ой, Степочка, доброе утро!» Радостно поприветствовала его Катерина и торжествующе потрясла листком. «Ну, что вы не понимаете? У меня теперь есть чем идти к хозяину причудья». Затишье закончилось. Ураган, приторможенный из закатенных странных вопросов, взмыл и закрутился по новой траектории. «Ты что, не соображаешь? Он не пропускает никого. Мужчин просто не подпускает, выкидывает, а женщин может и пленить, и делает это иногда. Он женщин и девиц ненавидит. И вообще в своих владениях он полноправный хозяин, туда даже кощей не может попасть». «И воду источника он никому не дает, даже царевне лягушке, а они родственники и соседи. И не посмотрит он, что ты ему своей сказкой о ней же, в давеча школе сказанной, часть его земель очистила», – рычал Бурый. «Да и пусть не смотрит», – легкомысленно отозвалась Катерина. «Он всех женщин ненавидит, его невеста предала», – решив, что она недослышала, повторил Волк. «Да, только совершенно напрасно ненавидит, никто его не предавал. Кстати, она сама уверена до сих пор, что это он ее предал». Совершенно буднично заявила Катька. «Что?» Баюн замер и застыл с открытой пастью. Жаруси заинтересованно пригасила пылающие крылья и, устроившись на спинке неранно подрагивающего стула, приготовилась слушать. Бурый вздохнул. Знал он эту безмятежную уверенность отлично. «Кто его невеста?» Тоном школьного учителя спросила Катерина. «Да то-то и оно, что никто не знает!» Он объявил, что есть невеста. А кто она, не сказал. А потом было... «Жуть что было! Его кто-то заколдовал, и невеста бы легко сняла заклятие, но даже не попыталась!» «А почему?» — Катерина поочередно осмотрела всех советчиков. «Да потому что она тоже была заколдована! Не помните, какую такую нервную птичку мы расколдовали? Такую симпатичную! Помесь Грифа и переростка «Мы? Ты ее и расколдовала? Пожалела потому что!» — напомнил Кир, крепко придерживающий Степана за рукав. «Не суть!» «Помнишь, она говорила, что ее жених даже не осмелился подойти, прийти к ней?» «А с чего ты взяла-то, что он и есть хозяин причудия?» – затряс головой бурый. «Да с того, что я нашла вот эту бумажку. Точнее, не я, а Сивка мне ее прямо в руки дал». Катерина бросила благодарный взгляд на Сивку. «Спасибо тебе, Сивочка». «И что там?» – заинтересованно сунулся Баюн. «Что?» «Да ладно! Добыть не может!» «Что?» – Жаруся аж заискрилась от любопытства. «Кать, расскажи, а то ничего не понятно!» Кир кивнул на Степана, беспомощно поворачивающего голову в надежде уловить хоть что-то. Катерина подошла к нему, взяла за руку, отвела к столу, села рядом и принялась рассказывать, так и не убрав свою ладонь от его руки. Жили-были две сестры царевны. Старшая красавица и умница, наследница престола. И младшая, тоже красивая, умная, но, увы и ах, не наследница ни разу. «Можно, конечно, замуж за королевича или царевича выйти, только ей не так хотелось, а мечталось вот тут, в своем царстве-государстве править, и ведь все данные есть, одно мешает – сестрица старшая, ненавистная. А тут еще, как назло, сестрица-женишка она шла, до такого, что у младшей аж скулы свело от зависти, по-другому не могу объяснить, как ей такая в голову пришло Слышала она, что средняя Ега промыслила части от неведомой зверушки, и даже два из них использовала на царевиче из аленького цветочка. Чем уж он ей досадил, не суть, но две-то части остались, а младшей сестрице как раз две части и нужны были. Отправилась она к Еге и заказ оставила, да не просто на зелье, а с прямой доставкой адресатам. Сестрицу облили зельем из пера, и стала она жуткой птицей. А жениху ее, хозяину причудья, про которого старшая сестрица-младший наверняка сама и рассказала, досталась зелий с лягушачьей кожей. Он все ждал, что невеста к нему явится и его расколдует. Да не дождался. А царевна-птица узнала, что бежал от нее ее жених, что было сил, увидав, в кого она превратилась. Небось, сама младшенькую сестру и порадовала, так дело изложив. Катерина тяжело вздохнула. «Вот заказ, все чин по чину. Сколько оплачено сразу, сколько причитается средней еге за зелье и работу по доставке, так сказать, к потребителям. И что показательно, потребители названы черным по белому». Катерина прочла незамеченные раньше пометки на обороте и тихонько хмыкнула. «А вот и объяснение, почему царство окаменелым стало. Царевна от сестры избавилась, а деньги средней еге не доплатила, сочла, что это лишнее». «Вот подарочек от Егей получила. Хотела царство? Пожалуйста. Только с истуканами каменными вместо подданных. А эта младшенькая даже свою жадность себе на пользу обратила. Начала всех и каждого, кто еще не был каменным, убеждать, что это царевна-птица их каменит. По сказке-то она даже солдату это же сказала». Байон выдернул листок у Катьки из руки, прочитал, потрясенно потряс головой. «Потрясающе! А откуда ты это взяла?» «Да это записи сказок от ворона Вороновича. Мне их финист отдал, помните, я вам рассказывала? Средняя ега выпросила их у ворона прямо в ларце, вроде как посмотреть. отдавать ты не собиралась. Вот и сложила всякие свои записки туда же. А финист, когда запись с нужной сказкой нашел, из ларца все забрал до кучи, за пазуху сунул и мне принес. Вот эта бумажка и попалась». «Радость моя! Так это все меняет!» Баюн подпрыгнул вверх на радостях где старшая царевна мне отлично известна. Мы ее вызовем, а у нее перед тобой должок. Она-то тебя чуть не угробила, так что выслушает, как миленькая. А уж потом доставим ее в причуде. «А этот, он ее не прикончит сразу?» – засомневался Кир. «Не успеет. Мы сначала объясним, да документ покажем. А потом девушку предъявим», – начал планировать кот. «А в благодарность попросим вводу источника, и Степану вернем зрение». «Единственное, чего я не понял, зачем это все кощею. Вдруг сказал Кир. Баюн, радостно вышагивающий по столу, затормозил так, что чуть носом стол не клюнул. «А ведь и правда», – кивнул Бурый. «Об этом нам никак забывать нельзя. Точно это было сделано не случайно и не напрасно. Зачем-то ему нужна эта вода. Сам он ее получить не может, ему хода в причуде никак нет. Вот и решил Катеринеными руками с жар разогрести». Что же тут непонятного? Причудская вода, если на ней особое зелье сварить, в прозрачную посудину налить или заморозить, да через нее смотреть, показывает, где золото скрыто. Жаруся развела крыльями, как руками. Проще простого. А ты, Кир, молодец, в корень зришь. Значит, надо сделать так, чтобы Кощей воду эту не получил. Она нам и самим для Степана понадобится. На следующий день кот на сивке полетел договариваться с царевной. Жаруся, припомнив что-то важное, улетела в другую сторону. А Бурый зачем-то вытянул Степана из дуба под ветки и велел раздеваться. «Чего?» Степан сначала решил, что ему послышалось. «Зачем?» «Затем, до пояса, быстро!» Бурый ухмыльнулся. «Штаны и сапоги так уж и быть, можешь оставить». буры ты чего? Он же замерзнет!» Прошипела Катерина. «Нет, не волнуйся, постой в сторонке, только из-под ветвей не выходи и кликни Ярика, он не понадобится». Непонятно распорядился Бурый. Степан пожал плечами и, чувствуя себя крайне глупо, на ощупь перестегнул пряжку перышка на пояс, коснулся ее и остался только в штанах, подпоясанных широким ремнем и сапогах. Вокруг прошелся бурый и, осмотрев ученика, хмыкнул, а потом объяснил. «Ты оказался одновременно и в уязвимом, и в выгодном положении. Уязвимом, потому что не видишь». «Выгодным, потому что это временно, а пока ты можешь овладеть кое-чем очень важным. Можно глаза завязывать, но это не так хорошо действует. Кира буду учить по-другому». Он краем глаза увидел, как попятился и поежился Кир и удовлетворенно кивнул. «Да, это нужно. Когда какое-то чувство ослабевает, оно хотя бы частично, но компенсируется другими. Ты сейчас наверняка и сам заметил, что стал лучше слышать». «Да, заметил», – с изумлением осознал Степан. Поскрипывание снега под лапами Бурова было необычно громкое и отчетливое. Вот шорох Катькиной шубки, а вот Кир провел рукой по коре дуба. «А, уловил. Молодец. Где Катерина?» «Сосредоточься и постарайся понять». Степан указал рукой направление. Он оказался так захвачен этим новым ощущением, что даже холода не чуял. «Отлично. А Кир?» «Там, около дуба. Сейчас шагнул в сторону», – безошибочно ответил Степан. «Хорошо. Молодец. Но этого мало». «Мы, волки, умеем чуять не только носом, видеть не только глазами и слышать не только ушами. Умеете это и вы. Я, оборачиваясь в человека, понял, что есть эта возможность и в ваших телах», — говорил с котом. «Да, и вы можете ощущать присутствие чужой души». «Как это?» — удивился Кир. «Сейчас покажу». Бурый махнул головой Ярику и что-то беззвучно сказал ему. Ярик подхватил Катерину и медленно начал нести ее по направлению к Степану, Тот ничего не мог слышать, но закрутил головой, ощутив приближение. «Чего? Может, действительно души?» «Кать!» Он протянул руку и с изумлением почувствовал ее прикосновение к его пальцам. «Да!» Катька рассмеялась. «Как ты понял?» «Не знаю!» Степан растерянно пожал плечами. «Кать!» «Баюн рассказывал, что для какого-то эксперимента в вашем мире людям завязывали глаза и просили других подходить, и те, стоящие с завязанными глазами, останавливали подходящих, когда чувствовали их присутствие», – объяснил Бурый. «Так я понял, что и у вас это есть, а потом посмотрел, как работают у вас самые лучшие воины. Есть такая очень редкая штука – бой с закрытыми глазами, вслепую. Человек не видит нападающих, но отбивает их атаки». «Да, я что-то такое слышал, но думал, что это так преувеличение», – сказал Кир. «Нет, и сейчас мы попробуем это со Степаном». Бурый обернулся, принял свой обычный вид хмурого, темноволосого человека и шагнул к ученику, а тот вдруг отпрянул в сторону. «Отлично! Почуял?» «Скорее движение воздуха», – удивленно ответил Степан. «Правильно, поэтому я тебе и велел раздеться. Ты сейчас ощущаешь воздух телом, так же, как рыба воду. Принцип тот же». «Пока ощущаешь гораздо слабее, чем надо бы, но лиха беда начала», — хмыкнул Бурый. Катерина смотрела, как Степан учится слышать то, что слышать-то невозможно, и чует совсем уж невероятные вещи. Кир тоже загорелся, но ему пока пришлось выступать в роли подручного. Ярик тоже принимал участие в обучении, по команде Бурова показывал дуновением, как передается воздухом ближнее и дальнее движение. «Услышь даже тишь, поймай даже тень, не будет различия, ночь или день». «Тепло или холод почуешь теперь, далеко и близко, услышь и поверь». Она и сказала это беззвучно, а уловили оба, и Бурый, и Степан. Бурый одобрительно кивнул. «У парня и так неплохо получалось, а с этим и вовсе пойдет отлично». «Кать, что ты сделала?» – потрясенно спросил Степан, отбив атаку Кира, который по знаку волка внезапно подкрался сзади. Он не понял, как, но в его голове появилось четкое ощущение приближения побратима со спины – Она немного помогла, хотя ты и так справлялся, но с этим будет ярче и отчетливее. Немного ближе к моему восприятию», — объяснил Бурый. И усмехнулся. «Ну, что, не замерз? Нет? Ну, давай еще чуть и хватит на первый раз». «Бурый, а это останется?» — решился спросить Степан, когда уже после бани сам зашел в горницу. Медленно, но сам. За руку его водить было уже не надо. «Конечно, ты и услышал, и ощутил. Останется уже навсегда». «Да, если зрение вернется, глядишь, будет за что Кащея благодарить», – подумал Степан, уверенно дойдя до Кира. «Блин, я тоже так хочу!» – взвыл побратим пытаясь высвободиться из захвата, которым его неожиданно поймал врасплох вроде как совершенно невидящий Степан. Катерина только улыбалась и благодарно гладила Бурова. Смотреть на Степана в его беспомощном состоянии не было никаких сил, а сейчас все стало гораздо, гораздо лучше. Уже стемнело, когда в дверь ее комнаты постучали, и вошел Степан. «Можно?» «Пользуюсь случаем, когда ничего лишнего увидеть не могу, поэтому спрашиваю, уже войдя». Невесело усмехнулся он. «Можно, конечно. Как я рада, что тебе получше». Она пошла навстречу, но и сам Степан уверенно шел к ней. И руки протянул, точно встретив ее руку. «Спасибо тебе. Мне очень помогло то, что ты сделала. Ты и сам справился. Ты гораздо сильнее, чем казался когда-то». «Ну, это комплимент или камешек в мой огород?» хмыкнул Степан. «Комплимент, конечно». Катерина улыбалась. «Помнишь, как ты шел со мной ругаться, что я по ночам забираюсь к тебе в комнату?» Они оба рассмеялись, припомнив первую встречу Степана со сказочными героями. Если бы их видел Кощей, он был бы близок к помешательству, потому что, по его рассуждению, сказочница должна рыдать, а паренек – или застыть в горестном отчаянии, или биться в истерике. Бурый подождал, пока они поговорят, а потом тактично проследил, как Степан идет к себе, и совсем не удивился его словам. «Бурый, я тебя теперь чую. Спасибо тебе». И за науку, и за то, что дал поговорить. «Не за что. И все-таки к девице лучше бы так поздно не наведываться», – проворчал Бурый. «Особенно, если это девица. Твоя сестра, я помню», – рассмеялся Степан. «Забудешь такое». И уже зайдя в свою комнату, беззвучно добавил. «Волкобонус-то не дремлет».